Пятнадцатый год по летосчислению нового мира. Блокпост Амазонка-3. Разговор мы закончили поздно вечером. Демидов дожделовую встречу отложил на завтра. Видно, скучает старик по прежним временам. А тут мы вроде письма из прошлого. «Ладно». Демидов опять хлопнул ладонью по столу. «Воспоминания оставим для внуков. Дело сейчас не в этом. Отправлю я вас к нашим армейцам на блокпост Амазонка-3». «Вы это место знаете, там, где с Чамберсом переправлялись. Помните этот брод? Вот именно, тот самый. Есть там человек, который на ту сторону ходит, разведкой занимается и... разными делами, по мелочам». «Капитан Верещагин». «Ну и чего вы ржете, как кони?» Когда мы с полем успокоились, Демидов покачал головой и усмехнулся. «Не вы первые». Как кто прознает, что Верещагин на границе работает, тоже зубы скалит. Он мужик серьезный. Эти бараны, как только узнают, что он за речку собрался, так половина их по пещерам прячется, а другая кинжалы точат. Кстати, когда его увидите, губу-то закусите, а то знаю я вас, архаровцу «Что так?» – Хорм спросили мы. «Да вот, понимаете, какое дело? Мало того, что зовут его Павел Артемьевич». «Он еще и похож на этого актера, как две капли воды. Вылитый, как его, вот память проклятая, актер этот, Луспекаев. А сейчас усы отрастил, так вообще не отличишь. В общем, теска по всем статьям. Ладно, шутки шутками. Так вот, у него там разведгруппа, 10 человек». Парни часто мотаются за кордон. Подключит вас, чтобы до перевала дошли без проблем. При надобности прикроют. Вам же только на ту сторону пройти. Что-нибудь из снаряги надо? Оружие? Да, кивнул Поль. Дальше мы сами. Снаряжение? Вроде все есть, не голые. Разве что так, по мелочам. Мы заплатим. Бросьте вы эти дела, парни. Заплатят они. Если вы несколько тамошних тварей упокоите, и то дело. Считай, и окупились нам патроны. «Нашим меньше работы останется. Вы ведь спокойно не пройдете. Обязательно что-нибудь устроите напоследок». «Хотелось бы по-тихому», — сказал я. «Ребенок там, племянник». На следующее утро мы уехали. На блокпост шел конвой. Дорога, несмотря на военное время, оказалась скучной, и мы, почти без стрельбы, добрались до блокпоста почти, это значит, что два раза пришлось пострелять по местному зверью. Оно до сих пор не понимает, что с двуногими лучше не связываться. Длинношея Бетти, плавающая в море, в этом плане гораздо умнее. «Вот что, ребята». «Пулемета я вам не дам», — вырвалось в меня. «Да, понимаю, что прозвучало глупо, но попробуйте удержаться, если перед вами стоит точная копия актера из русского фильма, который смотрели раз десять, если не больше, причем еще и одноименная». Чем-то притягивает меня этот фильм. Я ведь не русский, а алжирец. Как говорит Нардин, алжирец по происхождению и француз по воспитанию. Как бы там ни было, но этот фильм мне нравится. Гораздо больше голливудских поделок категории «Б». Не буду утверждать, что этот фильм нечто особенное, но несколько сцен цепляют, царапают чем-то невысказанным. Чем именно, понятия не имею. Верещагин вздохнул. Так вздыхает человек, которому до смерти надоели глупые шутки про его поразительное сходство со знаменитым актером. Каждый наморощенный умник встречает фразы, которые помнит с детства. «Интересно, он икру под водочку употребляет или видеть не могу?» «Не обижайся, Павел», — подал голос Поль и начал выгружать наши рюкзаки из грузовика, на котором мы сюда и прибыли. «Ладно», — выдохнул Верщагин. «Черт с вами, мужики, всех не переделаешь». «Понимаешь, капитан, у Карима иногда тормоза не срабатывают. Вот сейчас мы ему по шее настучим, и будет как новенький». «Настучал тут такой!» — проворчал, я, принимая от него свой рюкзак. «Потом его голову неделю искали, чтобы вместе с телом похоронить, но так и не нашли». «Вижу, парни, что с вами не соскучишься. Чем могу помочь?» Демидов просил оказать вам содействие, но не указал деталей. «Видимо, он надеется на твой профессионализм. Ты ведь хорошо знаешь эти места?» Разведчик молча кивнул и пригласил нас к себе. Выделил место в палатке и накормил до отвала. Естественно, с положенной каплей спирта. Поговорили, обсудили дела наши скорбные и разошлись спать. На блокпост мы прибыли вечером, уже в сумерках, и толком осмотреться не успели. Завтра, все завтра, сейчас спать. Блокпост расположился рядом с тем самым местом, где мы с Полем обнаружили брод через Амазонку. Десять лет назад. Время летит быстро. Поль даже помущился, когда поближе подъехали. Видимо, вспомнил большую кошку, которая на него тогда напала. Два крупнокалиберных пулемета на ближних холмах хорошо фланкировали подходы. Еще один, расположенный позади блокпоста, прикрывал тыл. Как рассказал Верещагин, там постоянно стреляли. Зверье все никак не научится обходить многих с тыла. Вот и лезут к реке по самому удобному маршруту. «Совсем комфортом расположились ребятки», – кивнул Поль, разглядывая лагерь. «У них даже банька имеется. Павлинов не хватает для полного сходства. И баркаса на берегу». Там еще и цистерны были и море. Парни, которые здесь служили, молодые, от 25 до 30 лет. Большинство из них семейные. Состав менялся каждые 30 дней, после чего уходили на отдых в Демидовск. Раз в году отпуск, 45 календарных дней. Получали неплохо и на жизнь не жаловались. Знали, что даже в случае их гибели семьи не останутся без поддержки. А стрелять, по словам Верещагина, приходилось часто. На той стороне было много любителей поиграть в эти игры. Кстати, Верещагин здесь не главный. Он только разведкой занимается. Командиром у них целый страшный лейтенант, который сейчас отсутствовал по ранению. Его заместитель, лейтенант Скворцов, был из числа новеньких. Избивался с ног, пытаясь вникнуть в курс дела. Дело-то не хитрое, если у тебя есть несколько умных сержантов. Но парень был молодой и рвался в бой. Вот и бегал по блокпосту, как на скипедаренный. За все время пребывания здесь мы с ним встречались всего два или три раза. И то мельком. Во время обеда, когда мы плотно заправлялись на кухне, появился Верещагин. Судя по пыльной форме, где-то бродил. Камуфляжная куртка была расстегнута, а под ней виднелась выцветшая терняшка. Кивнул нам, забрал у повара миску с ухой, тарелку с жареным мясом и картошкой. Пока мы пили чай, он быстро хлебал уху. Болтали в каких-то мелочах. После обеда перебрались в его палатку, чтобы обсудить вопросы. «Нам бы сюда добраться!» Нардин обвел карандашом участок на карте. «И, желательно, без особого шума!» Кстати, карта была так себе, слабенькая, на троечку, если не сказать больше. Кроме основных путей, сплошные белые пятна. Не добрались туда еще землемеры. Единственное, хорошо начерченное место мне было знакомо. Это заслуга нашего картографа Никоненко, погибшего в Аламу. — Ну вы, мужики, и места подбираете, — скривился Верщагин. — Большего гадюшника в этих местах не сыщешь. — Извини, — мы дружно развели руками. Не мы. Места выбираем. Так карта легла. Ну да, ну да. Там сейчас этих баранов как грязи. Напрямую не пройдем. Даже не стоит пытаться. Твои предложения? Это владение тайпом, в котором сейчас за главного старик Алхаков, Анзор Алхаков, вместе со своим сыночком Асхадом. Давно мечтают до них добраться. У них там народу собралось. Мама не горюй. И ко всему этому, в виде бесплатного приза, банда Умара Гаргаева объявилась. И совершенно непонятно, за каким таким дьяволом. У него человек 100, никак не меньше. Некоторые из этих мальчиков еще в Старом мире воевали, в Афгане. Умар Гаргаев, говоришь, прищурился я. Так он вроде из другого тайпа. С алхаковцами раньше дел не имел. Одно время они серьезно на ножах были. «Грейзлись. Они и сейчас очень осторожно один на другого посматривают». «Горгаев, говоришь?» — задумчиво повторил ордин «Такой высокий, широкоплечий мужик, нос с крючком, глаза темные, а вот здесь...» Поль показал на правое предплечье. «Три шрама и татуировка. Птица какая-то». «Он самый. Вот такая у него татуировка». Нахмурился Верещагин и закатал свой рукав. На загорелой коже синело изображение орла с расправленными крыльями. В когтях он держал ленту с надписью «106 ВДД. «Интересные у вас дела отворятся, капитан». «А у вас что, все гладко?» Неожиданно грызнулся Павел. «Или со своими бывшими сослуживцами не приходилось рубиться?» «Приходилось», — признался я. «Еще как приходилось». Поль ничего не ответил, посмотрел на меня и молча закурил. Да, была одна неприятная история, которой нам обоим не хотелось бы вспоминать. Жизнь, штука жестокая. Один раз, мы с Полем, столкнулись с нашими бывшими сослуживцами по разные стороны барьера, и разойтись по-хорошему не получилось. — Успел насолить? — Успел, — хмуро протянул Верещагин. — Еще там, в старом мире, успел. И он, и старик Алхаков, мог бы, всех их свиньям скормил. Они у нас как кость в горле. Вот и уберем косточку предложил Поль и стряхнул пепел, сделанный из гранаты пепеницу, чтобы не мешало по частям. «Хм, убиральщики!» пробурчал капитан, яростно потер подбородок и задумался. «Мы тебе воевать не предлагаем!» начал уговаривать я. «Ты же разведка, капитан. Вот и проведи нас тихо. Раз, два, раз, два. Пройдем, как в мягких тапочках. Тихо пришли и тихо ушли. Тем более, что тебе и ждать нас не придется. Обратно мы как-нибудь выберемся». Еще неизвестно, куда уходить будем». «Это как?» «Если сюда будут ходы закрыты, мы в Джахар-Юрт уйдем. Там отсидимся. Есть в тех краях несколько должников-приятелей». <фух> «Интересные вы, мужики», — Верещагин обвел нас взглядом. «Друзья по всему новому миру разбросаны». «Ты здесь давно?» «Третий год». «Ну вот видишь, а мы с Полем уже десятый год этот мир топчем, поэтому и друзей много, и...» — И кровников хоть отбавляй, — ухмыльнулся Петр Артемьевич. — Мы хоть и на окраине живем, но тоже кое-что слыхивали. — И как вы только, парни, все успеваете, — развел руками Верщагин. — Вроде и живете у черта на куличках, но поклонников среди местного населения столько, что хватит на всю оставшуюся жизнь. — Каким образом? — Сверхурочно пашите? — Стреляли, — хмыкнул Поль. — Или вы эти, — капитан щелкнул пальцами, — вечные? Дунканы Маклауды?» Кстати, Павел Артемьевич, если уж зашел разговор о вечности и вечных ценностях, у тебя, скажи на милость, какой позывной?» Мне вдруг вспомнился один случай, про который рассказывал Майкл Беннет. «А сам-то как думаешь?» Верещагин покосился на меня и грустно усмехнулся. «Нет!» «Не — протянул я и покачал головой. «Не может быть!» «Может!» «Да ладно!» У нас, Карим, все может быть. Даже того, чего в принципе не бывает. Таможня? Ну вот, ты знаешь мой позывной. Еще бы! Теперь была моя очередь усмехаться. Это не за тебя ли местные предлагают 30 тысяч ЭКЮ? Причем даже тело показывать не обязательно, Одной головы хватит, чтобы премию получить. Так что еще неизвестно, кто тут у нас вечный, а кто так погулять вышел. Ну да, живее всех живых, мля. «Видишь, какую ценность на плечах ношу, а до сих пор не миллионер», – кивнул Верещагин и подозрительно посмотрел на меня. «Кстати, откуда дровишки?» «В смысле?» – не понял я. «Откуда информация? Про премию за мою голову только недавно говорить начали». «Так это, стреляли». «Прибить вас обоих надо. Стреляли они. Стрелки ядрит в коромысло. Ладно, мужики, завтра у меня одна встреча с сочувствующим местным населением». Разузнаю, чем бородатые мальчики дышат. Наркотой и грабежами они дышат. Уж точно не ромашками. Это понятно. Да и не растут здесь ромашки. Мне, если честно, края за перевалом тоже любопытны. Надо бы узнать, за каким чертом приперся мой старый приятель. Он прежде больше на побережье шивался. Умар Гаргаев? Он самый. Вот тогда и решим, как туда переправляться. Тихо или не очень. А здесь как? Нардин ткнул карандашом в карту. Пока мы шутили, он внимательно изучал карту. «Увы, но все плотно закрыто», — с огорчением сказал капитан. «У них там тоже блокпост имеется. Блокпост и полсотни головорезов, которые бродят по окрестностям, как шакалы. Можно попытаться через ущелье пройти, но шансов мало. Обязательно нарвемся на какую-нибудь банду из двух десятков рыл. Сами знаете, там ID не спрашивают. Сначала стреляют, а потом разбираются». Сплавиться вниз по реке на полтора десятка километров», — предложил я. «И через ущелье к брошенному аулу. Людей там мало». «Можно и так», — согласился Верещагин. «Но тяжелая там дорога. Ох, тяжелая». «Здесь они все тяжелые», — кивнул я. «Видимо, земля такая, неприветливая». «Поэтому и аул забросили, что к нему нормального прохода с юга нет. Сплошные завалы и перевалы», — сказал Нардин. А сравнены вы постоянно давили. Вот его и бросили за ненадобностью. Это еще до меня было, признался капитан. Говорят, что рубились там знатно. Были люди в наше время. Сам не участвовал, но слышал. Целую неделю христались с абреками. Да, кстати, Поль повернулся ко мне. Помнишь приятеля Демидова, который за раненым Аверьяновым ухаживал? Здоровый такой, кулаки, как дыня, а голос, как у корабельной сирены. Конечно, помню. Он там погиб. Демидов рассказывал, что его нашли уже после боя. Там в некоторых местах до рукопашной доходило. У парня патроны закончились, так он пулеметом как дубиной отмахивался. Говорят, что так и нашли, с пулеметом в руках. И обреков вокруг него порядочно было уложено. А я его так и запомнил, с миской бульона и ложкой. «Земля ему пухом! Правильный мужик был!» «Погодите, парни!» — Верещагин обвел нас взглядом. «Так вы еще с тех времен Демидова знаете!» «Да, с тех самых!» Хмыкнул я и улыбнулся. «Веселые были времена!» Через три дня за речку уходила группа Верещагина. Мы шли вместе с ним, выходили затемно, чтобы еще до рассвета пройти первые, самые опасные километры. В группу капитана входило девять человек. Два снайпера, радист, пулеметчик, сапер и три бойца широкого профиля. Но думаю, что каждый из парней этой команды может худо-бедно что-нибудь взорвать, поработать на рации и нарисовать вензеля из пулемета. Кроме этого, был еще и заместитель командира, старший сержант Сергей. Фамилии не знаю, все называли его Филином. Оружие разведчиков привычное глазу. Калашниковы, под правильный калибр 7,62, с подствольниками. У одного снайпера на боку висел Стечкин, а у второго МП-5. Одна из снайперских винтовок русской СВД. Правда, оптика не родная. Вторая, 700-й Ремингтон. Обе обмотаны лоскутами серой мешковины. Снайперы, как и все люди их профессии, были молчаливы и слегка нелюдимы. Даже между собой общались короткими и скупыми фразами. Оба бывшие охотники из Сибири. Пулеметчик, здоровый и разовощекий уволень, не расставался с бельгийским FN Миними. Безостановочно что-то жующий. Он вяло отбрехивался от шуток своих приятелей и с большой любовью относился к оружию. Эдакий добродушный и мягкий парень. Пока не разозлили. У него даже имя подходящее. Михаил по прозвищу Лапа. Кто-то из парней не приминул рассказать, что поначалу тот был мишкой-косолапым, но в конце концов укрытили до лапы. Кстати, лапки у него внушительные. Подстать всему остальному, размером с хороший арбуз. Как я понял из разговора, пулемет достался в виде трофея. У него же заметил и хай-пауэр с секторным прицелом и деревянной кобурой-прикладом. Надо понимать, тоже трофейным. Почему? На крышке кобуры виднеется полусертая арабская вязь. ля иляха илля аллах Мухаммадар рамус нет никакого божества, в смысле заслуживающего поклонения, кроме Аллаха» «Мухаммед, посланник Аллаха» «Транскрипция арабская» «Сомневаюсь, что это Мишна работа» «Вид у пистолета ухоженный, но кажется он до военной сборки» «В смысле сделан до Второй мировой войны» «Редкость, но иногда такие экземпляры попадаются на складах ордена» «В запасниках, которые не для всех» Помню, когда мы с Полем получали оружие для нашей поисковой партии, то познакомились с интересным дядькой. Кстати, его тоже звали Михаилом. Если быть точным, Михаил Гершман. Удивительный дед. Полярник. Интересно, он еще жив? Ладно, это все прошлое. Так вот, если пистолет попал с юга, или, как здесь говорят, с югов, то это еще одно хорошее доказательство деятельности Ордена. Любят они свой нос совать в разные грязные дела. «Копни поглубже, и увидишь торчащие уши этих спасителей человечества». Ко всему этому бойцы тащили приличный запас патронов. Несколько мин направленного действия МОН-50 и одноразовый мед РПГ-18. «По себе знаю, патронов много не бывает. Бывает, что мало, но больше уже не унести». «Парни у меня боевые, и дело свое знают», — подтвердил Верещагин, когда мы собрались перед выходом на блокпосту. «Видали виды». «Видали их по-разному, имели их по-всякому!» Подал голос сержант Фирин, натягивая тяжелую разгрузку. Он был немного расстроен выходом. Собрался человек на рыбалку. И на тебе, гонят куда-то на юга. Горных баранов пересчитывают. «Все будет пучком!» Кивнул капитан и сплюнул через плечо. «Тьфу-тьфу-тьфу! Чтобы не сглазить! В общем, не расслабляйтесь, мужики! И дышите горным воздухом! Глядишь, и обойдется!» Он повернулся к своим парням и внимательно смотрел каждого из них. Видимо, остался доволен увиденным и кивнул. «Ну что, мужики, попрыгали?» Все послушно попрыгали, послушали и, не торопясь, потянулись к выходу. Спустя двенадцать часов мы подошли к заброшенному аулу и расположились на небольшой отдых. Аул находился в долине, напоминавший равнобедренный треугольник с вершиной, направленной на север. Вокруг высились скалы, на которые без снаряжения лезть не хотелось. В южной части долины шумел водопад. Он падал с 10-ти высоты в каменную чашу, созданную природой для этого случая. Успокоившись после падения, вода мирно протекала ручьем через все селение и бежала дальше, впадая через 35 километров в Амазонку. Рядом с водопадом чернел проход, ведущий на юг. Путь начинался с хорошей и удобной тропы, которая быстро исчезала в лабиринте скальных изломов. Затем следовал тяжелый подъем, ведущий к первому Амазонскому перевалу. Примерно в 20 часах ходу дорога преграждала пропасть, огражденная отвесными скалами. Ее можно было обойти по широкому карнизу, который опоясывал это преддверие ада. В северной части этого прохода была удобная площадка, позволяющая держать окрестности под контролем. Одно время там собирались поставить блокпост, закрывающий проход на север. Но идея так и осталась в планах. Снабжать эту удаленную точку было бы слишком сложно. Люди, бродившие в этих местах, называли этот проход «мостом мертвых». Скалы в этих местах были изрезаны вертикальными полосками. Если добавить немного фантазии, то можно найти сходство с костями, спрессованными в монолит. Не самое приятное место на этой земле. Но до тех мест еще надо добраться. Почти день пути, если никто не помешает. На окраине поселка было удобное место для стоянки, хорошо укрытое от посторонних глаз, но с прекрасным видом на пустующее селение. Склон был покрыт густыми зарослями высокого в человеческий рост кустарника. Притом еще и жутко колючего. Со стороны аула шел крутой подъем. Потом небольшая терраса и опять подъем. Вот на этой зеленой террасе мы и устроились. Весь аул как на ладони. Парни выставили хранение и завалились завтракать и отдыхать. Мы с Полем уселись рядом с капитаном и разложили нехитрую еду. Ну «Вот ты даешь!» Капитан даже глазами захлопал, увидя, как я ем соленые сало. «Могешь!» «Не могешь, а могешь!» — кивнул я и добавил к славу небольшой кусочек репчатого лука. Кстати, верещаги называл его офицерским лимоном. «А еще говорят, что мусульмане свинину не едят, мол, харам и все такое». «Мы сейчас где?» «За речкой». «Вот». И ткнул пальцем в небо. «Считай, что без пяти минут на войне. А на войне правоверному мусульманину можно есть все, что ему заблагорассудится». «Да ну, заливаешь». Не поверил Верещагин и посмотрел на поле. Тот молча кивнул. «Точно тебе говорю», — сказал я, продолжая изживать сало. «Не скажу, что поросенок превратится в барана и станет халяльным». «Халяль, дозволенный шарятом поступки». «Но есть его можно. Особого греха не будет. Тем более, что я не особо верующий. Меня и дедушка, да помилует Аллах его душу, за это частенько ругал. Хотя и сам был грешником. Каких мало».